Ты в доме куда лучше ориентируешься, так что командуй, где чего брать. Через пару минут сели с дядькой за накрытый стол. Селиверстов, сковырнув пробку, стал разливать водку. Дядька Петром мне половинку. Я уже на кладбище по более чарке выпил. А себе давай полную. Выпили и замахали ложками. Щи были не горячими, а в самую меру. Сальцо со свежеиспеченным хлебом также хорошо пошло.